Глава тридцать вторая. «Я так испугалась, так испугалась, когда все взорвалось», — причитала Изольда, нервно затягиваясь ментоловой сигаретой. Пепельница была уже полна, и под потолком висело сизое облако. Вытяжка не справлялась. «Еще бы!» — сдержанно отвечал Махович. Завтрак затягивался. Вот уже битый час они сидели за круглым стеклянным столом на кухне, и она говорила, говорила. А потом так долго было темно, и люди кричали, началась паника. «Боже мой! Боже мой! Врагу такого не пожелаю. У меня перед глазами прямо вся жизнь пролетела. На какой-то момент я даже подумала, что никогда больше не увижу солнца, понимаешь?» Махович потягивал только что выжатый апельсиновый сок и внимательно слушал Изольду. Ее наконец-то прорвало, а то вчера он уже стал беспокоиться. Когда они приехали домой, она поистерила немного, а потом вдруг как отрезала. В какой-то передаче рассказывали, что так бывает с людьми, пережившими нечто подобное. Они замыкаются в себе и не выказывают никаких признаков испуга или волнения, но на самом деле это верный признак того, что они испытывают сильнейший шок, а так недалеко и до больничной койки. Поэтому сейчас Махович был даже рад, что его красавица наконец решила выговориться. «Кроме того, я еще очень сильно ушибла плечо. Сама не знаю обо что», — продолжала она причитать. «Платье новое дизайнерское испортило». Да ещё кольцо чуть не потеряла, своё любимое. Нет, мои нервы совершенно расшатаны. Надо срочно сходить к врачу. Пусть он выпишет мне какие-нибудь таблетки, что ли. Неплохая идея. Я бы тоже сейчас не отказался от антидепрессанта. Решено. Пойдём на приём вместе. И завтра же. А то я так дальше не смогу. У меня даже руки трясутся. Как начали после взрыва, так до сих пор и... пожова продемонстрировала слегка подрагивающую кисть. — А твоя галерея? Разворотили весь интерьер. Надо срочно все зафиксировать, а то могут компенсацию зажать. — Да эти страховщики сами примчатся, как только полиция им разрешит, и нам с тобой тоже лучше туда не лезть, пока они не закончат свои рапорты строчить, — осторожно возразил Махович. Изольда сердито отломила кусочек поджаренного хлебца, навалила на него джема и энергично сживала. «Боже мой, что же теперь с нами будет?» — у нее на глазах выступили слезы. «Все будет хорошо, лягушонок мой, не волнуйся». Махович любил, когда его половина становилась слабой, как все нормальные женщины, просто наслаждался такими моментами. Но, к сожалению, это случалось крайне редко. Обычно она строила из себя Наполеона в юбке и так вживалась в эту роль, что существовать рядом с ней стало невыносимо. Он подошел к окну, выглянул на улицу и принялся пересчитывать красные кирпичи кремлевской стены. Они купили эту престижную квартиру в самом центре Москвы год назад, и Андрей тогда этим гордился. Но сегодня пейзаж, который обычно его радовал и вселял некое чувство превосходства над другими людьми, Подействовал на него удручающе. «Золя, может, нам стоит уехать на время, пока все не уляжется предложил он. Божова посмотрела на него удивленно. «Не, только не сейчас я не хочу уезжать». Но ну почему, лягушонок? Как было бы здорово послать к черту эту зиму и оказаться на краю света в теплом райском уголке. Ты бы заодно подлечила свои нервы, набралась моральных сил». Вернувшись, написала бы новую книгу, а? — Но мы же не можем сейчас уехать, — возразила Бажова. — Мы же наняли этого сыщика Жилина, ты разве забыл? — Вот пусть он и суетится, а мы спокойненько будем получать его доклады, сидя где-нибудь на пляже. Махович вернулся к столу, включил соковыжималку, нацедил в бокал ярко-желтого сока и заботливо придвинул его к Изольде. Она даже не взглянула. лохая идея. Как ты не понимаешь? На карту поставлена моя карьера и твоя тоже. Все утро я думала, на какие деньги теперь смогу опубликовать свою книгу. И поняла, что не на что. Ведь я планировала это сделать на проценты от продажи драгоценностей. Я уже с издателем договорилась и редактора наняла. Понимаешь, из-за этой дурацкой кражи мне придется отложить ее выпуск. А после большого перерыва обо мне забудут, связи все рухнут». «И кто со мной тогда будет работать?» «Проблемы, по моему опыту, лучше решаются на свежую отдохнувшую голову», — Махович заискивающе улыбнулся. Пожова, лопаясь от злости, сорвалась с места и заметалась по кухне. «Это немыслимо. Все летит в тартарары, а ты сидишь и несешь всякую ахинею. Что ты вообще понимаешь? Довязался на мою голову, привык, что за тебя все решают». Подумай своей дурацкой башкой. Ну, куда мы сейчас поедем? Нам надо быть здесь и все контролировать. А потом, вдруг колье все-таки найдут? Найдут? Андрей сокрушенно покачал головой. Нам надо быть здесь в любом случае. Этот големба, такой солдофонищий, мы должны быть в курсе расследования. Мало ли что произ... Услышав трубный глаз мобильника, Изольда замерла. Слушаю, с досадой ответил Махович. Сейчас ему совершенно не нужны притворные соболезнования по поводу постигшей их вчера трагедии. Тем более, что с утра он уже выслушал несколько таких, отщательно пытавшихся замаскировать свое злорадство друзей, чтобы они провалились. «Алло!» — произнес жесткий мужской голос. «Кто это?» — не узнал Махович. «Это Михаил Иванович Големба». «А, Михаил Иванович, есть какие-нибудь новости?» Андрей подмигнул из Ольде, и она тут же подсела к нему поближе, чтобы ничего не упустить. «Да, есть кое-какие. Надеюсь, хорошие?» Галемба шумно вздохнул. «Да нет, плохие. Должен сообщить вам, что дело приняло скверный оборот. Прошедшей ночью уже после кражи совершено два убийства». Махович напрягся и вдавил трубку в ухо. «Кого убили?» «Василия Корецкого и Кирилла Львовича Романова. В связи с этим я хочу задать вам вопрос. Были ли вы знакомы с этим Романовым?» «Нет, не был. А ваша жена?» Махович вопросительно взглянул на Изольду, та отрицательно покачала головой. «Нет, она тоже его не знает». «Но вы о таком, наверное, слышали, ведь он тоже был коллекционером». Махович помедлил с ответом. Имя мне кажется знакомым, но припомнить, что я о нем слышала и когда, вот так сразу не могу. Это точно? Абсолютно. Через некоторое время я вызову вас к себе для более детального разговора. Мне нужны любые сведения о Корецком, даже самые незначительные. О Романове тоже. Постарайтесь припомнить. Все может пригодиться. Так вы связываете эти убийства с кражей? удивленно спросил Махович. «Не я связываю, а улики?» Подполковник снисходительно усмехнулся. «Против них не попрешь. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Да», — отрезал Галемба и отключился. Отложив мобильник, Махович уставился на поглощающую апельсиновый сок изольду. «Ты слышала? Еще и это на нашу голову. Я так и знала, что теперь все посыплется одно за другим». Немного поразмыслив, Махович покачал головой. «Действительно, никуда уезжать нельзя, согласен».